Ясно одно: мы обе выглядим безумно счастливыми. Во-первых, нам заплатили за съемочный день по фунту и 10 шиллингов каждый — колоссальная сумма по тем временам. На эти деньги я потом целый год покупала книги, руководствуясь исключительно собственными вкусами. И, конечно, мы просто наслаждаемся карнавальной атмосферой, которую принесла в город съемочная группа. с о ф и т ы провода, отражатели повсюду. Нормальная жизнь стала невозможной, и почти все от нее отказались, кроме, может быть, пары-тройки торговцев на уличном рынке. Эти, не поддавшись общему ажиотажу громко возмущались, когда на них наезжали камеры. Киношники, ругаясь в ответ, делали новые дубли. Процесс съемки протекал очень медленно. К примеру, приходилось подолгу ждать солнца, и фрагмент с нашим участием снимали почти целый день. Группу эти проволочки раздражали. Я же была готова торчать на площадке вечно. Разумеется, мне не хватило храбрости познакомиться с Дженнифер Джонс. Мало того, когда я наконец увидела ее живьем, то едва не грохнулась в обморок. Она стояла в полуметре от меня, одетая для роли и болтала совершенно по-свойски не с коллегой-актером и даже не с членом съемочной группы, но с кем-то из горожан. Мне вдруг стало стыдно, я почувствовала себя порочной, знаю, звучит выспрено, но это правда, от того, что так долго хранила ее снимки под подушкой, превратив их в своего рода фетиш. И этот стыд, как бы лишал меня права на беседу с ней. На Дженнифер было т р а в я н и с т о зеленое платье с призборенными рукавами. и двойными складками по подолу, и довольно потрепанная соломенная шляпка, гармонировавшая с синевой неба и украшенная увядшими чайными розами. Полагаю, контраст между модным платьем и видавший виды шляпкой призван был отражать мятежный характер ее героини. платье изумительно подчеркивало стройность ее фигуры, но позже я узнала, что тут не обошлось без зверски тугого корсета, в который Дженнифер с трудом втиснулась. Должно быть, на съемках она мучилась от боли, хотя я стеснялась заговорить с ней, но в перерывах между дублями старалась держаться поближе к моему кумиру, млея от ее присутствия. В жизни она была также к р а с и в а как и в кино, даже красивее, потому что в минуты отдыха ее взгляд грустнел, словно какая-то неизбывная печаль начинала потихоньку проникать в ее сердце, чтобы в последствии завладеть им окончательно. И это придавало ее лицу выразительность куда большую, чем на журнальных фотографиях. Я не могла отвести от нее глаза. Беатрикс тоже нашла чем занять себя в перерывах между съемками. В помещении масляного рынка не прекращалась работа над декорациями и реквизитом. Бригада плотников доводила до ума рыночный лоток, за которым у героини Дженнифер Джонс должна была состояться судьбоносная беседа с родственницей. И Беатрикс умудрилась подружиться с одним из рабочих. Он был не местным, приехал с к и н о г р у п п о й из Лондона, где с некоторых пор п о д в я з а л с я на студии Шепертон. Звали его Джек. Беатрикс н а с и л а ему п и в о из г е о р г а и Дракона, привалившись к прилавку, они вместе выпивали, глупой и самозабвенно флиртуя друг с другом. Пожалуй, я буду кратко излагая начало истории, растянувшейся на много лет. Не прошло и недели, как съемки переместились из Мач-Венлока в Черт-Стретон. В подлинно Широпширский холмистый пейзаж. Мое пребывание у Биатрикс закончилось, и я села в поезд до Бирмингема. Я была довольна тем, как провела время. За мое отрочество лучшее со мной ничего не случалось. Но я понимала, что киношный мир отличается от моего собственного, и в этом мире я не чувствовала себя своей. Мне в нем было неуютно. Я по-прежнему оставалась замкнутой, неуклюжей девочкой. Стоять на улице рядом с Дженнифер Джонс, конечно... Такое не могло привидеться даже во сне, и я знала, что никогда этого не забуду. Так оно и вышло. И тем не менее, жизнь, которую вели эти люди, казалась мне хрупкой и ненастоящей.